Глава 17. Южный мужчина. Эва тихонько сидела в спальне со своим маленьким ноутбуком, купил в прошлом году. Хорошо, что уже успела выплатить за него кредит. Теперь он был её главной надеждой на светлое будущее. Ведь рекламщику без компьютера никуда. Пусть дешёвенький, не слишком быстрый, но на нём вполне сносно работалось. Этим она и занималась в свой выходной. Радовалась, что в первую очередь сунула в рюкзак его Она выключила свет везде, кроме спальни, а здесь оставила лишь маленький ночник, чтобы не жечь электричество понапрасно, зачем давать лишний повод для недовольства её. Конечно, Артур её за такое пока не ругал, но в памяти Эвы ещё жив был бесконечный ор отца по поводу оставленного в ванной света или активной иллюминации утром, когда по идее в окно уже светило солнце. Скажи мне, Эва, ты дочь миллионера? Какого хрена опять не выключил свет? И за тебя намотала на бешные тысячи. А коммуналка будет слоновия. Всё почему? Потому что дура. Как будто он платила ту коммуналку, ведь давно не платил же. Наругать ругал, систематически со вкусом. Она отбросила неприятные воспоминания, сосредоточила внимание на креативах, которые делала для примера в одно рекламное агентство, куда хотел устроиться фрилансером. Так сосредоточилась, что даже не услышала, как в прихожей открылась дверь. Голос Артура заставил её вздрогнуть. "Ева, ты дома?" Она застыла на месте, борясь с желанием забраться под кровать, чтобы избежать не слишком приятной встречи, но это было бы совсем глупо. "Ева." Его зов раздался совсем близко, а потом она увидела, как задвиглась металлическая ручка двери. Ожидала, что Артур сейчас откроет, но вместо этого ручка замерла без движения и раздался стук. Он не решился войти без спроса, зная, что она здесь. "Ева?" Снова позвал Артур. Она словно сбросила оцепенение, ответила: "Я сейчас". С этими словами она отложила ноутбук, встала с кровати, чуть помедлила перед дверью, громко сглотнула, прогоняя завладевший ею страх. Опять заперлась в спальне. Проговорил он не слишком приветливо: "Снова я недоволен, почему? Она же ничего не сделала". "Я не запиралась", пояснила она. Просто закрыла дверь. "Пойдём, покажу, что купил". "Друг сказал Артур. Осадил её на диван в гостиной, положил перед ней целый пакет. Эва удивлённо открыла его и обнаружила целую кучу упаковок лекарств. Тут было всё из списка, который она высылала ему днём, причём не на ближайшую неделю, а вообще весь курс, и витаминов для беременных тоже запас на несколько месяцев. "Спасибо", искренне поблагодарила она. "Эх, какая экономия", мысленно порадовалась. Удивительно, но это её спасибо заставило Артура улыбнуться. Лена на секунду замерла, разглядывая его по-мужски красивое лицо. Он улыбался ей почти так же, как в то короткое время, пока был с ней ласков, до того, как они переспали. Как же он ей нравился в то время, как же ей хотелось быть с ним рядом. Но тогда она не знала, что скрывается за его милозубой улыбкой. Теперь-то в курсе и будет на чеко. Артур вдруг сделал важное лицо и сказал: "Я тут э, проконсультировался по поводу твоего уровня железа. Это с кем ты консультировался?" Насторожилась Эва. У меня два женатых брата и две невестки, три племянника и четвёртый на подходе. Есть с кем? Мне Леон выслал целую инструкцию. Так вот, таблетки таблетками, но в первую очередь надо наладить питание. У тебя железо низкое, потому что ты ничего не ешь. Я всё купил, ещё записал тебя к диетологу. Завтра пойдёшь, тебе распишут меню, будешь питаться по графику. А теперь ужинать. Такой речи Эва не ожидала. Ни один мужчина раньше не заботился о том, сыта ли она. Хорошо ли питается, в принципе. Отцу было всегда на это плевать, а парни, с которыми она встречалась ужинами, не закарбливали. Впрочем, забота Артура скорее продиктована волнением за ребёнка, а вовсе не желанием сделать ей приятно так, и тем не менее, ей стало приятно. Она подумала, подумала и кивнула. Пойдём. Решила, что как-то справится с накатывающей из-за нервов тошнотой. Не вечно же ей бояться Артура. Он повёл её на кухню. Ева заметила, что стол заставлен пакетами. Вот, это для тебя. С этими словами он пододвинул к ней пакет из ресторана гостиницы Солнечный Рай, лично от шеф-повара. Ева вытащила здоровенный контейнер, открыла и обнаружила там говяжий стейк на подушке из овощей, здоровенный, толстый, в меру прожаренный и украшенный сеточкой из темного соуса. Она видела такие стейки, конечно. Кино, естественно, ни разу не пробовала. Потому что ей даже в голову никогда не пришло бы купить пол кило нежнейшей говядины и просто пожарить. Это ж какое расточительство! Эва открыла второй контейнер поменьше. Там оказалась гречка с маслом, какими-то специями и украшенная зеленью. Все это изумительно пахло. Как-то правильно пахло что ли? Ее нередко тошнило от запахов, но эти она с удовольствием нюхала каждый вечер бы. Эва давно чего-то хотела, а вот чего не могла понять. Сейчас обозрела принесенное для нее блюдо и поняла. Именно этого, сочного стейка с гречечкой, Артур пояснил. Здесь полно железа, тебе только на пользу. А ты не будешь ужинать? спросила Эва, сглотнув слюну. Буду, кивнул он, достал порцию для себя такую же к слову. Они переложили еду в тарелки, сели, как будто семейная пара, начали есть. В какой-то момент Эва даже почувствовала себя комфортно. Всё же с Артуром было гораздо проще общаться, когда он не рычал. Чуть осмелела и наконец решила задать мучивший её вопрос. Артур, а что будет дальше? В каком смысле? Тут же насторожился он. Ну, в смысле, после теста, когда ты получишь результаты и убедишься, что он твой. Ещё недавно он был с ней приветлив, но его настроение изменилось словно по щелчку пальцев. Но «Ну, я на себе не женюсь, если ты об этом. Хмыкнул он, как-то нехорошо на неё посмотрев. В его взгляде Эв прочла почти не прикрытое раздражение, и источник его она. Стала жутко обидна за себя. Неужели она такая не презентабельна, неказиста, что на ней нельзя жениться? Но, собственно, она и не рассчитывала на то, что Артур позовёт её в ЗАГС. Да и ей, честно сказать, такой муж даром не сдался. Конечно, отнесся он к ней по-другому, с добротой и лаской, ухаживаниями, она рассмотрела бы такой вариант. Ведь он ей начал нравиться задолго до того, как вообще её заметил. Но в теперешних обстоятельствах Когда она коже чувствовала, что раздражает его, ни за что. Скоро она решила, что глупо обижаться на то, чего ты, в принципе, от человека не ожидала, так да тому же сама не хочешь. Уточнила свой вопрос. Я имею в виду, когда родится ребёнок, ты думал об этом? Думал, конечно, кивнул он. Как ты смотришь на совместную опеку? Я хотел бы участвовать в жизни малыша на равных. Эва впилась в него взглядом и спросила: То есть ты его признаешь? Естественно, признаю. Если он мой, значит, её ребёнок не будет безотцовщины. Эва внутренне взлекавала: "Что ж, это здорово, когда малыш нужда буем в родителях". Что-то ей подсказывало, что Артур будет гораздо лучшим отцом, чем её собственный. Она была уже совсем расслабилась, как вдруг ей прилетел вопрос. "Скажи, сколько ты зарабатывала? Я хочу знать". Артур спросил это дело равнодушно, но Эва сразу почувствовала, что за его словами скрывалось много всего. Вопрос показался ей неудобным и неприятным. Это Артур намекал на то, что ей такой стейк не по карману, или на то, что он слишком потратился на таблетки? Она тут же наprisглась ответила сдавленно. Разве ты не знаешь, сколько горничным платят за смену? Разумеется, это мне известно, ответил Артур прищурившись. Но я спрашивал не об этом. Сколько-то получало за другие услуги от постояльцев. Эва на секунду задумалась. Естественно, постояльцы давали ей поручения, как и другим горничным: сходить в магазин, приглядеть за ребёнком после смены, выгулять собаку, найти суперредкий корм для ручной игуаны. Было и такое, да. Просьб от постояльцев не сосчитать. За такие услуги нередко платили, но это был нерегулярный заработок. И слишком надеяться на чаевые она не привыкла. Артур тем временем продолжал: "Мне очевидно, что у тебя проблемы с деньгами, и я хочу узнать, на что ты их тратила". Петь поэзией ты нормально зарабатывала, нормально зарабатывала она, может еще в золоте купалась, как Скрудж Макдак. Я его поспешила его разубедить. Ты бы знал, сколько стоят тесты, которые мне пришлось дать по беременности. Кроме того, я учусь на заочном, это же деньги, коммуналка и до одежды, это все не бесплатно. Еще отец, он большой любитель занятий у соседей не отдавать, они потом идут ко мне. В общем, мне едва хватало, значит думаешь, я обратился бы к тебе? Не увяливают ответа, проговорил он неожиданно строго. Меня интересует точная сумма. Артур, не бывает точной суммы, развела руками Эва. Это зависит от того, что постоялиц хочет. Если, допустим, непонятно, с чего на Артура мгновенно перекосило. Не надо мне деталей, остановил ее он. Эва замолчала, пораженная его резким тоном. С чего взбеленелся? Артур чуть попыхтел и снова принялся ее расспрашивать. Давай возьмем конкретный день. Скажем, когда я позвал тебя в люкс. Сколько ты тогда получила? Только не говори, что не помнишь. О, тот день Эва прекрасно помнила. Отличный был денек. Прямо перед тем, как Кулаков отправил ее в люкс к Артуру, Эва нашла в номере съехавшего постояльца забытый планшет. Воспешила вниз с надеждой застать его еще в отеле. Нашла мужчину в холле, ожидающем такси, и вернула забытые. Он был так рад, что вручил ей двухтысячную купюру. Она потом за эти деньги купила себе белые кеды, которые давно хотела. Стояли 1990 рублей. Тот день я заработала сверху две тысячи, ответила она. Серьезно? Усмехнулся он недобро. Ты сейчас не прикалываешься надою? Как будто не хватило бы смелости над ним прикалываться. Нет. Покачала она головой, всем видом показала, что говорит правду. Неожиданно он устал и ушел, бросил блюдо недоеденным. Скоро она услышала, как хлопнула входная дверь. Уехал? И она не знала, что и думать. Для себя сделала вывод: Артур странный. Общение с ним словно хождение по минному полю. Тотливо знает, когда рванёт. То общается с ней нормально, даже ласково, то лезет с расспросами непонятно с чего, потом психует. А ещё он жуткий командир, разговаривает с ней обо всей части в приказном тоне. Но и другого не признать она не могла. Он заботливый и внимательный. даже местами щедрый хоть и поддел её низкой зарплатой однако он хочет признать малыша принимать участие в его жизни видно что ему не всё равно всё это вместе не самое плохое сочетание качеств для отца и его будущего ребёнка так могло быть и хуже уж ей-то великолепно это известно